Паокский рассказ. Часть третья. Надо было ехать тридцать верст. Фрау Леонтина приказала заложить лошадь к рассвету в телегу, потому что в Шарабане опасно было ездить. Она вышла к телеге в белом платье, в кружевной косынке на голове, в сером дорожном пыльнике с капюшоном, вывезенном еще из Германии. В руках у нее был зонтик, руки ее были в белых перчатках. Она улыбнулась восходящему солнцу. Она сорвала цветочек с дороги. Она пошутила с татарином, дала ему ключ, чтобы тот взял больший запас овса. Татарин спросил... «Куда они едут?» Она сказала. Татарин насупился. «Не надо туда ехать», — сказал татарин. «Почему?» — спросила она. «Не надо!» — ответил татарин. Фрау Лянтина взглянула на него гордо, в достоинстве. Она не спросила его, почему не надо туда ехать. «Придорожные селы...» и всесолнечный день ушли назад. К сумеркам, когда солнце кидало красные косые лучи, они приехали в то село, где был маслодельный завод. Их никто не встретил. Она постучала в окно спросить, где живет Шура Белозерская. В окне она видела появился старинный знакомый, агроном-маслодел, и сейчас же исчезнул. Высунулась баба, спросила, «Вам Александру Ивановну?» «Она вот, по этой лестнице в мезонине». Фрау Леонтина пошла по лестнице в мезонин. В комнате плакал ребенок, никто не откликнулся. Косые красные лучи учиняли сумрак в комнате и беспокойство, уперлись в помятый самовар и разбивались в нем». В комнате пахло только что с черным хлебом и пеленками. Русский запах. Шура вышла из соседней комнаты с тазом в руке. Она увидела фрау Леонтину, и она заговорила, так точно они виделись последний раз вчера. — Здравствуйте, Леонтина Карловна, садитесь. Я сейчас вылью таз. Фрау Леонтина стояла у дверей, дожидаясь. Шура вернулась, вымыла руки у ручного умывальника над ведром и села к столу. — Нам надо объясниться, Лянтина Карловна, — сказала она. — Я думаю, что нам обеим очень тяжело. Произошла революция, которая уничтожает все предрассудки. Мне ужасна та ложность, в которой я живу. «Те две девочки, которые у меня родились, — дети Готфрида. Посудите сами. Я больше, чем вы, имею право носить имя его жены». Фрау Лентина прервала Шуру приказывающим жестом руки. Она сказала, первый раз должно быть очень правильно по-русски. «Да». Мы будем иметь с вами беседу. Но прежде чем говорить с вами, я должна переговорить с Готфридом Готфридовичем. Я жду вас у себя. До свидания. Прямая, совершенно достойная, которую ничто не может замарать, фрау Леонтина вышла из комнаты. Возница ожидала ее, не распрягая. Она села на телегу, — сказала. — Домой. На полдороге обратно их догнал конский топот. Верхом мчал Готфрид Готфридович. Татарин остановил лошадь. Готфрид Готфридович в молчании, без слов, бросился при дороге на землю в придорожную пыль лицом к земле. Фрау Лиантина сказала по-немецки. «Встань, Готфрид, не унижайся перед Садирдиновым, и приказала по-русски татарину «Езжайте!» Татарин нукнул лошадей, они уехали. Они приехали домой, и всю ночь не потухал свет в окнах битнеровской мызы. Всю ночь татарин простоял у окна, тайком прислушиваясь к свету в окне, Лицо татарина было раздумчиво и печально, и на усы ему села роса. Татарин эпизодическое лицо, человеческая теплота. Суть второй главы в том, что на утро тогда прикатил Готфрид Готфридович. Готфрид Готфридович пытался встать на колени, чтобы молить прощения, и хотел плакать, утверждая, что все же, все же лучшее в его жизни — Леонтина, его молодость, его путь по жизни. Фрау Леонтина не позволила ему ни вставать на колени, ни плакать. Она разрешила ему поцеловать ее руку, и она сказала. — Дети Александры... «Твои дети, Готфрид. Нам суждено умирать. Им надо жить. Надо думать о них. Все наши несчастья позади. Я не верю Александре, ее воспитательским способностям. У нее так пахнет пеленками, и помойное ведро у нее стоит в той же комнате, где печется хлеб. Ты имеешь такие же права на детей» как и Александра, и я требую, чтобы ты взял у нее детей и передал мне. Дети никогда не узнают, кто их мать, и я воспитаю их достойными их отца. Ты можешь не приезжать ко мне, Готфрид, пока не привезешь детей. Передай об этом Александре. Прошли недели, когда никто не приезжал на мызу и не было никаких вестей и тогда приехала шура с двоими своими детьми бодренькой анной и слепенькой марией фрау лентина вышла навстречу она поцеловала в лобике девочек она протянула не русским прямым крепким жестом руку шуре они вошли в дом Фрау Леонтина несла на руках слепенькую Марию. Обе женщины были сосредоточены на детях. Детей помыли, покормили и уложили спать. Тогда фрау Леонтина пригласила Шуру в гостиную к филодендронам. Она попросила Шуру сесть, и она сказала. — Я вас слушаю. — Да, — ответил Шура, — мы должны все обрешить. Все понятно. Готфрид переживает тот период, когда мужчины вдруг полошатся перед старостью. В общем, он, конечно, только бюргер, человек немецкой мещанственности. Готфрид передал мне ваше решение. Я никогда не подчинилась бы ему. Но Готфрид бросил меня. Знаете ли вы, что Готфрид Сошелся с новой женщиной, помещицей Соловьевой, муж которой на фронте, с веселящейся дамочкой. Я отдала ему лучшие мои годы. Мы с вами, обе брошенные женщины. Мы найдем, конечно, силы быть джентльменами друг к другу. Заговорила леантина «Дети останутся у меня навсегда». «Вы о них забудете. Я буду их мать. Но я вас совсем не гоню. Вам надо учиться. Вы прервали ваше учение. Вы поедете опять в Москву. Я буду вам помогать. Я и Готфрид. Вы станете агрономом», — заговорила Шура. «Да, я оставлю детей вам. Не будем говорить о жестокости». Вы же знаете, что мне остается пойти на улицу нищенствовать. От службы мне отказано». «Ах, какой негодяй, негодяй и мещанин, Готфрид!» Фрау Лентина сказала строго. «Готфрид, мой и ваш муж. Порицая, вы порицаете себя. Не надо так говорить». Пойдемте прогуляться, пока спят дети. Они пошли в поле к большаку. Солнце садилось за суходолы. Был красный закат, от которого еловеет воздух. Приходил август. По большаку проехала коляска. В коляске сидела женщина в лаковых городских туфлях. Туфли блеснули заходящим солнцем. Красивая, немолодая уже. Кучер был в павлиньих перьях. Шура медленным взглядом проводила коляску. — Вот это та женщина, ради которой бросил нас Готфрид, — сказала она. Фрау Лиантина ничего не ответила. Она шла вперед. Они долго молчали, идя рядом. Тогда фрау Лиантина спросила... — Шура, вы помните, еще в городе, когда у нас жил Алексей, каким образом тогда получилось, что письма, компрометирующие вас, письма Алексея, вы переслали через Готфрида незапечатанными, дав их прочитать Готфриду? — Тогда, в ту его поездку, я сошла с ним, — сказала Шура. Опять шли они молча. Небо давно уже померкло, земля августовски посинела, захолодела. Около мыза у ворот фрау Леонтина сказала. «Судьба сделала нас товарищами, Александра. Но вы должны завтра уехать, уехать навсегда, слышите? Навсегда!» Свет в этот вечер на мызе потухнул ровно в десять часов. Но Содердинов не спал в эту ночь, Прислушиваясь к тишине дома. В комнате фрау Леантины было беззвучно, И далеко за полночь из комнаты Шуры Послышались рыдания. Шура причитала, как причитают русские бабы, «Девочки мои милые, доченьки мои милые!» Комната фрау Леантины осталась беззвучной.